Глава одиннадцатая. Портрет и кольцо. За древнейшей частью Гольборна в Лондоне, где старинные дома с шпицами в продолжении многих веков мрачно смотрят на улицу, словно отыскивая речку Бурну, которая уже давно высохла, находится уединенный уголок, состоящий из двух неправильных четырехугольных зданий, и называемый стапль ин Это один из тех уединенных уголков, завернув который из шумных улиц, вы чувствуете точно в ушах у вас вата, а подошву сапог бархатные. Это один из тех уединенных уголков, где задыхающиеся от дыма воробьи гнездятся на дымных деревьях, словно говоря друг к другу, будем играть в деревню, и где несколько футов садовой земли и песчаных дорожек дозволяет им предаваться этой невинной игре воображения. Наконец, это был один из уединенных судебных уголков, и тут возвышалась маленькая судебная зала с стеклянным куполом, по крайней мере для истории неизвестно, кем и для чего устроены. В те дни, когда Клойстер Гамник давал на устройство Соседние соседней железной дороге, как угрозу той чувствительной конституции, за которую мы, британцы, всегда дрожим и которой всегда хвалимся при всяком малейшем событии на свете. В те дни никакая архитектурная громада не возвышалась соседства Стоплина и не бросала на него свою мрачную тень. Заходящее солнце бросал на него свои пурпурные лучи, и юго-западный ветер свободно дул на него. Однако ни ветер, ни солнце не ласкали стоплина в один декабрьский вечер около шести часов, а напротив везде царил туман и тускло мерцал свет зажженных свечей, занятых комнат. Между прочим, были освещены окна комнат, находившихся в угловом доме во внутреннем четырехугольнике, на дверях которых была таинственная надпись П. Д. Т. 1747 год. В этих комнатах немало не мучая своей головой надписи над дверьми, полагая, что она означала Пожалуй Джона Томаса или Пожалуй Джо Тайлера, писал перед огнем мистера Грюджус. Кто бы мог сказать, смотря на мистера Грюджиуса, знавал ли он, когда чувство самолюбия или разочарование? Он воспитывался для адвокатуры и хотел заняться нотариальной деятельностью именно с составлением купчих. Но его союз с купчей был так несчастлив, что они разошлись по обоюдному согласию. То есть, если может быть развод, когда не было сожития. Нет, купчая не хотела мистера Грюджиуса. Он ухаживал за нею, но не одерживал победы, И они разошлись каждый в свою сторону. Между тем свалилось неизвестно откуда какое-то третийское дело, и он приобрел этим такую славу человека, а неусыпно стремящегося к истине, что вскоре ему свалилось уже неизвестно откуда жирное местечко сборщика. Находясь теперь сборщиком и агентом двух крупных поместьй и исполняя все их судебные дела, чему невольно завидует помещающаяся в том же доме фирма стряпчих, он затушил в себе искру самолюбия, если она когда-нибудь загоралась в нем и поселился на всю остальную свою жизнь под сухим платаном, посаженным ПДТ в 1747 году. Много счетов, счетных книг, много груд, писем и несколько железных сундуков украшали комнату мистера Грюджиуса. Едва ли можно сказать, что они загромождали комнату, так аккуратно и в порядке они были расставлены. Мысли, что он может умереть скоропостижно, оставив сомнительным одну цифру или факт, Убил бы на месте мистера Грюджууса, вернее, исполнение взятой на себя обязанности составляло главную жизненную силу этого человека. Есть другие жизненные силы, придающие жизни более приятности, веселости и живости, но нет лучшей силы. В комнате мистера Грюджууса не было никакой роскоши. Даже весь комфорт ограничивался тем, что эта комната была суха. Тепла и в ней был уютный, хотя старинный камин. Вся, так сказать, частная жизнь этой комнаты ограничивалась камином, покойным креслом, старомодным круглым столом, который ставился перед камином по окончании службы, а в остальное время находился в углу спущенной наподобие щита. За этим столом в его оборонительном положении находился в стене шкаф, в котором постоянно были вкусные напитки, другая комната которая вела в описанный покой принадлежала клерку а спальня мистера Грюджуса находилась над общей лестницей. кроме того ему принадлежал далеко не пустой погреб под этой же общей лестницей по крайней мере триста дней в году он хотел обедать в гостиницу фурниваль ин и после обеда возвращался домой и отдыхал до той минуты пока снова начиналась дневная работа под литерами П.Д.Т. 1747. Итак, мистер Грюджиус сидел и писал перед камином. В соседней комнате также сидел и писал перед своим камином клерк мистера Грюджиуса. Бледный, с раздутым лицом, темными волосами, большими мутными глазами. Лет тридцати этот помощник мистера Грюджиуса был каким-то таинственным лицом и имел над ним какую-то странную силу. Он точно был вызван на свет волшебными чарами, которые потеряли всю свою силу для его изгнания и крепко держался за стул Грюджуса, хотя интересы удобства мистера Грюджиуса немало не пострадали бы от его удаления. Но, несмотря на то, что этот человек был мрачный, казался вскормленным под тенью ядовитого явского дерева, которое укрыло под своими ветвями более лжи, чем все растительное царство, Мистер Грюджус обращался с ним со странным уважением. Ну, Базарт!» — сказал мистер Грюджус при входе своего клерка, что принес там ветер, кроме тумана? Мистер Друд, отвечал Базарт. что? спросил Грюджус, укладывая свои бумаги на ночь. Пришел мистер Друд. Вы могли бы его провести сюда? Я это и делаю. В эту минуту в комнату вошел Эдвин Друд. — Батюшки, — произнес мистер Грюджус, устремляя свой взгляд через пару конторских свечей навошедшего, — я думаю, что вы только оставили карточку и ушли. Как ваше здоровье, мистер Эдвин? — Батюшки, вы еле дышите. — Это все от тумана, — отвечал Эдвин. — Мне глаза щипят, словно от каянского перца. — Неужели уже так скверно снимите верхнее платье? — По счастью, у меня славный огонь. Мистер Базар, позаботился обо мне. «Нет, я не заботился», — отвечал мистер Базард. «О, о, так, вероятно, я сам бессознательно позаботился о себе», — сказал мистер Грюджус. «Пожалуйста, сядьте в мое кресло, прошу вас. После прогулки в такую погоду вам надо отдохнуть. Сядьте в мое кресло». Эдвин поместился в покойное кресло в углу, и вскоре туман, который он внес с собою, Комнату и туман, испарявшийся из снятого им пальто и пледа, исчезли под теплым дыханием огня. «Я так расположился, точно здесь остаюсь», — сказал Эдвин. «Извините, что я вас перебью», — воскликнул мистер грюджс «Но право останьтесь. Через часок или два туман, может быть, рассеется, а я могу достать обед с Гульборна». «Лучше вам здесь попользоваться каенским перцем, чем на улице. Пожалуйста, останьтесь и обедайте со мной». «Вы очень добры», — отвечал Эдвин, взглянув на него. Точно сделанное предложение ему очень понравилось. «Нисколько», — отвечал мистер Грюджиус, — «вот вы так добры, что остаетесь обедать у холостяка, чем Бог послал». «И я позову также, прибавил мистер Грюджиус, понижая голос и сверкая глазами, — Словно у него в голове блеснула светлая мысль. «Я также позову базарна Он иначе может обидеться». «Базард!» базарт явился в дверях. «Обедайте со мною и мистером Друдом. Если вы прикажете, то, конечно, буду мрачно», — отвечал Базард. «Вот тебе на. Вам никто не приказывает, а вас приглашают». «Благодарствуйте, сэр», — отвечал базарт «В таком случае мне все равно». «Значит, дело устроено, и, может быть, вы, — продолжал мистер Грюджус, — не откажетесь сходить в гостиницу в лин и приказать принести все необходимое для накрытия стола. Что же касается обеда, то пускай нам дадут миску горячего крепкого бульона». Какой-нибудь соус все равно, только самый лучший. Большой кусок мяса, хоть баранины, и, наконец, гуся, индейку или какое-нибудь другое жиркое, которое готово. Одним словом, пусть дадут то, что у них под рукой. Эти либеральные распоряжения мистер Грюджиус сделал своим обыкновенным тоном, что он читал инвентарь, повторял урок или говорил что-нибудь наизусть. Базарт открыл круглые столы и отправился исполнять приказания своего господина. — Вот видите, как я поступил деликатно, — сказал Грюджиус, понижая голос при выходе клерка. Ему могло не понравиться исполнять должность фуражира или комиссариатского чиновника. — Он, кажется, всегда делает по-своему, сэр, — заметил Эдвин. — По-своему, — ответил Грюджиус, — вы ошибаетесь. «Если бы он делал все по-своему, то его бы здесь не было. Где же бы он был, — подумал Эдвин, — но он только это подумал, так как в эту минуту мистер Грюджиус подошел к камину и, повернувшись спиной к огню, приподняв пол сюртука, принял позу человека, ведущего приятный разговор. «Не обладая даром пророчества, — произнес он, — я могу безошибочно сказать, что вы сделали честь пожаловать ко мне, — только для того, чтобы уведомить меня о вашей поездке туда, где я могу заверить, ждут. Кроме того, вы, конечно, думали предложить мне свои услуги, если у меня есть что переслать прелестной Розе, или, быть может, вы хотели побудить меня поторопиться в каком-нибудь деле. Не правда ли, мистер Эдвин, я зашел к вам, сэр, из приличия? — Из приличия? — сказал мистер Грюджус. О, конечно, но нет, от нетерпения. — Нетерпение, сэр. Мистер грюджс хотел сказать Остроту, хотя немало ее не понимал, но эта Острот отскочил от спокойного лица Эдвина Друда, и мистер грюджс сам отскочил от огня, к которому уже слишком близко приблизился. — Я был там недавно, — сказал он, поправляя Фалды Сюртука, — и поэтому я сказал, что вас там ожидают. — Неужели, сэр? Да, я знаю, что кошурка меня ждет. «А вы держите там кошку?» — спросил Грюджиус. «Я называю розу кошуркой», — отвечал Эдвин, немного покраснев. «Неужели это очень любезно?» — произнес Грюджиус, проводя рукой по голове. Эдвин взглянул на Грюджиуса, не зная, одобрял ли он или осуждал подобную фамильярность, но все равно было бы искать выражение на стенных часах. «Это ласкательное имя», — объяснил он наконец. А -хм", сказал Грюджус, наклоняя голову, но таким странным тоном, что в нем услышалось и одобрение, и осуждение. Эдвин был совершенно сбит с толку. — К Роза начал было Эдвин, и тотчас поправился. — К Роза повторил мистер Грюджус. — Я хотел сказать «кошурку», но передумал. — Говорила она вам что-нибудь про Ландлеса? — Нет, — ответил Грюджус. — Но что это «Ландлес»? Поместье, вилла, ферма — это брат и сестра. Сестра находится в монастырском доме и сделала с другом к... «Каорозой», — перебил его мистер Грюджус. «Она удивительно хорошенькая девочка, сэр. Я думал, верно, они вам что-нибудь сказали или вам ее представили. Нет, ни то, ни другое. Но ну, вот и Базард». Базард возвратился в сопровождении двух трактирных слуг — Неподвижного и легко подвижного, все трое снова внесли в комнату большую дозу тумана, которая рассеялась при прикосновении к огню. Легкоподвижный слуга, принесший все на своих плечах, накрыл стол с необыкновенной быстротой, а неподвижный слуга, не принесший ничего, только находил все дурным и упрекал своего товарища. Легкоподвижный слуга вытер все принесенные стаканы, а неподвижный хладнокровно посмотрел их на свет. Потом, легкоподвижный, побежал через улицу за супом и прибежал назад, снова побежал за соусом и снова вернулся. Наконец побежал за Жирким и прилетел с ним обратно. Кроме того, он между кушанями летал туда и назад бесчисленное количество раз, ибо оказалось, что неподвижный слуга ничего не принес и все забыл. Но с какой быстротой не провязал воздух легкоподвижный слуга, При каждом его появлении неподвижно осыпал его упреками, зачем он приносит с собой туман, и зачем так тяжело дышит. Когда обед был окончен, и легкоподвижный слуга совершенно умаялся неподвижно и снялся с стола скатерть, и торжественно, чтобы не сказать презрительно, взглянул прежде на легкоподвижного слугу, заставлявшего чистые стаканы, и потом на мистера Грюджиуса. Поймите хорошенько, что награда моя, а этому рабу ничего не приходится. При этом он взял за плечи неподвижного и вывел его из комнаты. Вообще, это была прелестная миниатюрная картинка, изображавшая лордов, начальников английского правительственного департамента или главного управления. Эта высоко картинка достойно заняла бы место в национальной галерее. Что касается тумана, бывшего ближайшей причиной торжественного банкета, то тот же туман служил и главнейшей приправой для всех блюд. Долетавшие извне звуки клерков, топавших, чихавших и сморкавшихся на улице служили гораздо более пикантным соусом, чем все соусы доктора Кична. Постоянные просьбы, чтобы несчастный легкоподвижный слуга затворял двери – Были ароматнее всех соков в Гарви. Тут да позволено нам будет заметить в скобках, что ноги этого молодого человека, прикасаясь до двери, выказывали такую редкую чувствительность, что при каждом входе на несколько секунд опережали его фигуру и поднос с вещами, а при уходе всегда оставались на несколько секунд после исчезновения его фигуры и подноса, подобно тому, как ноги Макбета неохотно следуют за ним со сцены из убийства Дункана». Хозяин после обеда отправился в погреб и принес несколько бутылок с золотистыми, пурпурными и янтарными напитками, которые давно уже созрели в странах, где нет тумана, и с тех пор спали во мраке погреба. пениси искрясь после такого долгого сна, они сами выбивали пробки навстречу штопору, какустники помогают бунтовщикам ломать двери темниц. И предавались веселые пляски. Если ПДТ в 1747-м или каком-другом году пил такие вина, то, конечно, ПДТ был пьяница Джо Тайлер. На лице мистера Грюджиуса не было видно никаких наружных признаков влияния на него этих забористых напитков. Если бы вместо того, чтобы выпить их, он бы вылил их себе на голову, то выражение его лица – Осталось бы то же самое. Его манеры также немало не изменились. Своим обыкновенным деревянным образом он не сводил глаз с Эдвина и после обеда предложил ему снова занять покойное кресло у камина, на что Эдвин охотно согласился после нескольких отказов в видах приличия. Повернув также к камину свое кресло, мистер грюджс провел рукой по голове и лицу – и продолжал сквозь пальцы смотреть на Эдвина. «Базард», — произнес он, неожиданно обращаясь к своему помощнику. «Внимаю, сэр», — отвечал Базард, который исполнил свою обязанность потребителя мяса и напитков, как добросовестный работник, по большей части умолчал. «Я пью за ваше здоровье, Базард. Мистер Эдвин, выпью за успех Базарда». «Успех во всем мистеру Базарду», — повторил Эдвин с искусственным энтузиазмом, а сам подумал, «а в чем, я права не знаю». «И я желаю», — продолжал мистер Грюджус, «я не могу говорить определенно, но желаю. Мое разговорное искусство так слабо, что мне трудно из этого выпутаться. Я желаю, надо выразиться фантастично, а у меня нет никакой фантазии, я желаю, чтобы оно, наконец, совершилось». — Внимаю, сэр, благодарю вас. — Я сейчас буду пить за здоровье прелестной мисс Розы, — сказал мистер Крюджус полголоса, наклоняясь к адвину и одной рукой стуча стаканом по столу, а другой закрываясь в рот. Но я прежде предложил тост за Базарда, так как ему, пожалуй, не понравилось бы, если б я его позабыл. В этих словах он как-то таинственно подмигнул Эдвину, и тот отвечал тем же, хотя немало не понимал, в чем дело. А теперь, продолжал вслух мистер Грюджиус, я поднимаю бокал в честь прекрасной и очаровательной мисс Розы. Базард за здоровье прелестной и очаровательной мисс Розы. «Внимаю, сэр», — сказал Базард, и отвечал тем же тостом. я также прибавил Эдвину. Господи, воскликнул мистер Грюджус после обычного непродолжительного молчания, хотя невозможно сказать, почему именно за исполнением общественного обряда должно следовать непременно непродолжительное молчание. Я очень угловатый человек, но все мне кажется, я употребляю эти слова, хотя не имею ни малейшей фантазии, что я могу нарисовать портрет истинного влюбленного и объяснить, что он чувствует сегодня вечером. Мы внимаем, сэр, — сказал Пазар, — рисуйте портрет. Мистер Эдвин поправит все неверности, продолжал мистер Грюджиус, он придаст портрету более жизненности, вероятно, он неверен во многих подробностях и именно нуждается в жизненных чертах, ибо я родился щепкой и никогда не знавал никакого нежного чувства, не имел никакого нежного опыта, ну, я полагаю, что ум истинно влюбленного человека преисполнен предметом его любви. Я полагаю, что ее милое имя так дорого для него, что он не может его слышать или произносить без глубокого чувства и хранит его вечно, свято в своем сердце. Если он называет ее каким-нибудь милым, нежным именем, то он произносит его только при ней, и для посторонних оно тайно невыразимое счастье произносить это имя с ней наедине, но бросать его в лице... Всякому прохожему непозволительная вольность, дерзкая холодность, доказательство бесчувственности, почти предательство. Удивительное зрелище представлял в эту минуту мистер Грюджиус. Он сидел гордо выпрямившись, держа руки на коленях и быстро отчеканивал свою речь, подобно школьному ученику, отвечающему урок катехизиса. Ни малейшего волнения незаметно было в нем, кроме небольшого колебания самого кончика носа. На моем портрете продолжал мистер Грюджус. Истинно влюбленный человек представляется под условием поправки с вашей стороны, мистер Эдвин, вечно жаждущим быть в присутствии возлюбленного предмета своей страсти, никогда не думающим о своем комфорте или о другом обществе, кроме общества своей возлюбленной. Если бы я сказал, что он стремится к ней, как птица к своему гнезду, я бы выказал себя ослом, ибо вступил бы на почву поэзии, А я так далек до поэзии, что никогда не приближался до ее пределов ближе десяти тысяч миль. К тому же я нисколько не знаком с обычаями птиц, исключая тех, которые вьют свои гнезда в печных и водосточных трубах стоплина, вовсе не устроенных благодетельной рукой природы. Поэтому прошу вас заметить, что я обхожу вопрос о птичьем гнезде. но все же мой портрет представляет истинно влюбленного человека, не имеющего особой жизни от жизни своей возлюбленной. Он живет в одно и то же время двойной жизнью и половиной. Если же я неясно выражаю мои мысли, то лишь потому, что, не обладая разговорным искусством, я не умею выражать того, что думаю, или не думаю того, что не выражаю. Впрочем, я уверен, что последнее неверно. При каждой новой черте этого портрета Эдвин то краснел, то бледнел, теперь он пристально смотрел на огонь, кусая губы. «Размышления угловатого человека», — продолжал Грюджус, не применяя позы и тона, о таком предмете, вероятно, ошибочно, но, представляю себе...» конечно под условием вашей поправки мистер эдвин что в истину влюбленном человеке не может быть ни холодности ни равнодушия ни усталости ни того состояния ума и сердца которого наполовину огонь наполовину мороз скажите пожалуйста близок ли к истине мой портрет на этом вопросе его отрывистая полная неожиданность речь вдруг прервалась когда его красновичие, казалось, только еще разошлось. «Я бы сказал, сэр», — промолвил Зайка Эдвин, «так как вы прямо обращаетесь ко мне...» «Да, я обращаюсь к вам как к авторитету в настоящем деле», — отвечал мистер Грюджус. «Так я сказал бы, сэр», — продолжал Эдвин в большом замешательстве, «что на брусный вами портрет в общих чертах верен, но вы, может быть, слишком строги к несчастному влюбленному». «Может быть», — согласился мистер Грюджиус, — «может быть». «Я человек тяжелый». «Он, может быть», — произнес Эдвин, — «не выражает всего, что чувствует, или не...» Тут он так долго остановился, приискивая слова, что мистер Грюджиус перебил его, поставив уже совершенно в тупик. «Или не чувствует. Конечно, это может быть». После этого наступило молчание. Со стороны Базарда оно происходило от сна. «Его ответственность, однако, очень велика», произнес мистер Грюджус, устремляя глаза на огонь. Эдвин наклонил голову в знак согласия и также не сводил глаз с огня. «Он не должен играть ни с собой, ни с кем другим», продолжал мистер Грюджус. Эдвин прикусил губу, но упорно смотрел по-прежнему на огонь. Он не должен делать себе игрушки из сокровища. Горе ему, если он на это дерзнет, пускай он это себе намотает на уз. Хотя мистер Грюджус произнес эти слова так же отрывочно и тем же тоном, которому упомянутый нами школьный ученик, повторяет наизусть цитата из Соломоновых притч, но было что-то мечтательное для такого положительного человека в движении его правого перста, махнув котором на огонь он снова замолчал. Но молчание это продолжалось недолго. Он вдруг ударил себя рукой по колену и произнес, мы должны кончить бутылку, мистер Эдвин, позвольте, я вам налью. Я также налью базарду, хотя он спит. Он иначе, пожалуй, обиделся бы. Он налил стаканы им обоим, а также себе, потом, опорожнив его разом, поставил на стол дном кверху. А теперь, мистер Эдвин, продолжал он, обтирая платком рот и руки, нам остается покончить с вами, маленькое дельце. Вы получили от меня на днях засвидетельствованную копию завещания от сами с розой». «Вы знали и ранее его содержание, но я послал копию как деловую формальность. Я послал бы ее к мистеру Джасперу, но мисс Роза пожелала, чтобы она была передана лично вам. Вы получили ее, да, сэр?» «Вам следовало дать расписку», — сказал мистер Грюджиус. «Дело всегда должно оставаться делом, но вы этого не сделали». Я хотел заявить словесно сегодня вечером, что получил этот документ. Это заявление не деловое. Впрочем, не будем более об этом говорить. Вы, конечно, заметили в документе несколько слов, касающихся до небольшого поручения данного мне словесной, которое я должен исполнить, когда найду это удобно. Да, сэр. Вот видите, мистер Эдвин. Смотреть теперь на огонь, я подумал, что не будет минуты удобнее настоящей для исполнения этого пручей. Я прошу поэтому вашего полного внимания на полминуты». С этими словами он вынул из кармана связку ключей, выбрал в ней нужный ему ключ и, взяв свечу, пошел к конторке. ее, открыл посредством секретной пружины потаенный ящик и вынул футляр обыкновенного кольца, возвратясь к своему креслу, Он подал футляр молодому человеку, при этом рука его немного дрожила. Мистер Эйдвин, это кольцо с бриллиантами и рубинами, принадлежало матери с розой. Оно снято с ее мертвой руки в моем присутствии ее мужем. припадке такого отчаянного горя, какого, я надеюсь, более никогда не увижу. Я человек сухой, суровый, но не для такого зрелища. Посмотрите, как блестят эти каменья. Но глаза, которые я видел неподвижными, мертвыми, блестели еще лучезарнее, и так часто весело, гордо смотрели на эти самые бриллианты. Если бы я имел воображение излишне говорить, что я его не имею, я бы сказал, что вечная и неувидаемая красота этих каменьев слишком жестока, — говорят он, закрыл футляр. «Кольцо это, — продолжал мистер Грюджу, — дано было молодой женщине, так преждевременно окончившей свою жизнь, ее мужем, в ту минуту, когда они дали друг другу слово. Он снял это кольцо с ее мертвой руки и перед своей смертью передал его мне. Перед оно мне было с тем, чтобы, когда вы, мисс Роза, вырастете и ваше обручение созреет до свадьбы, я отдал бы его вам для передачи ей». «В случае, если это вожделенное событие не совершится, кольцо должно остаться у меня». С этими словами мистер Грюджиус пристально взглянул на молодого человека и молча подал ему кольцо. На лице Эдвина выразилось какое-то волнение, и он как-то нерешительно протянул руку. «Надев это кольцо на ее палец, — сказал мистер Грюджус: вы торжественно поклянетесь перед живыми и мертвыми в вечной верности той, которая будет подругой вашей жизни. Вы едете теперь к ней для сделания последних невозвратных приготовлений к свадьбе. Возьмите с собой это кольцо». Молодой человек взял маленький футляр и положил в карман. «Если же между вами...» что-нибудь неладное или существует хотя бы самое легкое разногласие. Если вы сознаете в своем сердце, что решаетесь на этот важный шаг только потому, что привыкли ожидать этого события, то заклинаю вас живыми и мертвыми возвратить мне это кольцо». В эту минуту Базар так громко захрапел, что проснулся, и, как всегда бывает в таких случаях, бессознательно смотрел в пространство, как бы вызывая его на спор и утверждая, что он никогда не спал. Базарт, произнес мистер Грюджу с резким тоном, «Внимаю, сэр», — отвечал Базарт. — «я следил за всем, что вы до сих пор говорили». «Во исполнение данного мне поручения я передал мистеру Эдвину Друду кольцо с бриллиантами и рубинами. Вы видите?» — тут Эдвин Друд двынул из кармана маленький футляр — Я открыл его, а Базард взглянул в его внутренность. «Я вижу, сэр», — ответил Базар. — «ты могу быть свидетелем». Желая поскорее удалиться и остаться наедине, Эдвин Друд надел пальто Бармача себе подно, что у него дела, и его ждут. Хотя туман не прояснился, но он снова погрузился в него, и Базард по своей привычке последовал за ним. Оставшись один... Грюджево сходил взад-вперед по комнате в продолжении целого часа. Он был в каком-то волнении и казался не в духе. «Я надеюсь, что поступил правильно», — подумал он. «Все, что я сказал ему, было необходимо. Тяжело мне расставаться с кольцом, оно и должно было вскоре уйти от меня». Он закрыл с тяжелым вздохом секретный ящик, запер конторку и возвратился к своему уединенному креслу перед камином. «Ее кольцо», — продолжал он размышлять, — «возвратится ли оно ко мне, я очень беспокоюсь о нем сегодня. Это, впрочем, понятно, оно у меня так долго оставалось, и я так его ценил. Я удивляюсь, он находился в каком-то беспокойном, сомнительном состоянии ума, Ибо хотя он удержался от удивления и прошелся еще раз по комнате, но усевшись снова у камина, он продолжал удивляться. Удивляюсь, это уже в тысячный раз. И какой я дурак, что думаю об этом теперь? Не все ли равно? Отдавал ли он на мою попечение свою сиротку, потому что знал? «Боже мой, как она теперь похожа на свою мать!» Удивляюсь, подозревал ли он, что в ту минуту, когда он ухаживал за ней и одержал победу, в приличном расстоянии и с безмолвным отчаянием обожал ее некто. Удивляюсь, ходил ли когда в его голову мысль, кто был этот некто. Удивляюсь, буду ли я спать сегодня ночью. Во всяком случае, я спрячусь под одеяло от всего мира и постараюсь уснуть. Мистер Грюджус перешел через лестницу в свою сырую, холодную спальню, и стал раздеваться. Заметив свое лицо в зеркале, он приблизил к нему свечу и воскликнул в полголоса. «Нечего сказать. Может, мысль о тебе войти в чью-нибудь голову? Ну-ну». «Ступай себе, несчастный, спать, и не болтай попусту». С этими словами он загасил свечу и, тяжело вздохнув, укутался в одеяло. И однако в самых положительных и степенных людях бывают иногда такие неведомые тайники романтизма, что и старик ПДТ был в этом отношении, пожалуй, диковиной так